Это прививка Христова образа, человеческому уму, сознанию, совести. С Константина христианство действительно становится судьбой мира. Так что на глубине уже все, что бы не совершалось в нем, так или иначе связано с христианством, решается по отношению к нему. В этом неприходящее значение той эпохи. Номинальное обращение...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 принявшего его государство. Да, Константин объявляет воскресенье свободным днем, освобождает церкви и духовенство от податей, дарует епископам право суда ограждать семью. Но часть его христианских законов направлена на привилегии церкви, а другая, та, что действительно стремится очеловечить жизнь, продолжает еще в III веке начавшуюся эволюцию римского права в сторону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 И если бы христианство, как многие думают, теперь было бы только эсхатологией, то есть призывом отречься от мира, всецело обратиться к грядущему царству не от мира сего, принятие церковью этой функции действительно означало бы ее обмерщение. Но ведь уже свидетельство мучеников показывало, что христиане не отделяют религии от жизни, а, напротив, утверждают целостную принадлежность всего человека,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 назвать Господом императора. И вот теперь сам мир принимал и признавал Господа. Под его защиту ставил император свое царство и всю империю, от церкви хотел получить ту санкцию, которую раньше ждал от богов. Могла ли церковь отказаться от этого? Конечно, нет. Если сама устами Афанасия утверждала, что «вокресте не вред, а врачество твари».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 Основное же благовестие христианства было в том, что отныне своим храмом Бог избрал самого человека и уже не в рукотворных храмах живет. Разве не знаете, что тела – ваша суть храм живущего в них духа? Это означало преодоление самого противоположения священному профанного, потому что Христос пришел, чтобы осветить, то есть снова сделать священными, соединенными с Богом и человека и всю его жизнь.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 которое определит собой все градостроительство христианского средневековья. Это город, мистический центр, и сердце которого — храм. Храм увенчивает город своим куполом или покрывает его своей священной тенью. Пускай сама эта тень заимствована из язычества, и историки до сего времени спорят о том, что вдохновляло Константина при перестройке им Древней Византии,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 Но на всё теперь отбрасывает свою тень грядущее царство. Мир стал конечным осознается как путь как борьба и нарастание.